Моментально нырнуть за массивную створку, в которой безнадежно увязнет любая пистолетная пуля. Европейские свободы все же не обернулись вовсе уж лютыми вольностями, и боевики по Парижу с пулеметами не шастают. Ну, а бомбу со столь малого расстояния практически в упор бросать не станут, себе дороже выйдет. Опасностью пока что не веяло. Однако он испытал не шуточное удивление. На лестничной площадке стоял... Барцев, собственной персоной, в хорошо пошитом костюме из светло-коричневого трико с искрой, безупречно повязанным галстуке, с тростью из черного дерева, украшенной серебряными монограммами. Да уж, ничем сей господин не напоминает пресловутого безумца Рахметова из бездарного романа одного прогрессивного писаки. — Позвольте войти, господин Ротместов, — невозмутимо спросил Барцев. — Надеюсь, я вас не оторвал от дел или неотложных развлечений. Браунинг с патроном в стволе и снятым предохранителем был заткнут за поясной ремень за спиной. Демонстративно быстро Бестужев выглянул на лестничную площадку, вставшая так, чтобы в случае неприятного оборота дел левой рукой сгробастать нежданного визитера за шиворот и прикрыться им от выстрелов. Тут уж будет не до гуманности. Лестничная площадка вроде бы была пуста. — Я пришел один, — сказал Барцев, — И на его брюзгливой, барственной физиономии изобразилась ироническая улыбка. Так что можете не бояться. — Вот спасибо, что предупредили, — сказал Бестужев. — Я уж было хотел от испуга завизжать, как узревшая мыша-гимназистка. Ну, входите уж. Только должен вас предупредить многим. Известно, куда я направился. — Ага, — сказал Бестужев злорадно, пропуская в квартиру непонятного гостя и запирая за ним дверь. — Так кто из нас боится? — — Ну, разумеется, эта квартира идеально приспособлена для бессудного уничтожения революционных эмигрантов. Сейчас я вас удушу, а тело отволоку в ванную и растворю в серной кислоте. У меня там не маленький ее запас. — Вздор, — сказал Барцев, стараясь быть надменным и невозмутимым. — Я вас нисколько не боюсь. Однако ваши подлые ухватки общеизвестны. Я имею в виду не персонально вас, а российскую охранку. «Не могли бы вы в моем присутствии либо употреблять слово охранное либо вообще обойтись без слов, обозначающих известное учреждение?» — невозмутимо спросил Бестужев. «Я же не употреблял в отношении ваших мест обитания словечки вроде «гадюшника». И слово «подлое» мне решительно не нравится. Или вы пришли сделать скандал? Воля ваша, но в этом случае и я себя не считаю ограниченным в выборе слов или действий. У меня к вам серьезный разговор». «Ну, в таком случае проходите в гостиную», — сказал Бестужев. «Садитесь. Прислуги у меня нет, живу как древний спартанец, так что чаев и прочих угощений предложить не смогу, да и не тянет, откровенно говоря. Разве что водочки?» «Благодарствуйте, не вижу надобности». «Странно», — сказал Бестужев. «Я полагал, что российский интеллигент с утра всегда пьет водочку. Давайте оставим эту глупую пикировку». «Ну, не я же ее начал», — сказал Бестужев. «Излагайте, что у вас за дело. Уж не намерены ли вы предложить сотрудничество? В таком случае я готов выслушать». Барцев, вопреки его ожиданиям, не вскинулся, сидел с безмятежным видом, установив меж роскошную трость. «А самое интересное, ротмистр, что вы угадали совершенно точно», — сказал он с индейской невозмутимостью. «Я действительно пришел поговорить о сотрудничестве. Вашим со мной». «Я восхищен вашей наглостью», — почти весело сказал Бестужев. «Предлагать такое русскому офицеру, знаете ли, чревато скорбными последствиями. Вам, несомненно, известна процедура под названием «спустить с лестницы». Если она к вам никогда не применялась, незабываемые впечатления гарантированы». «Оставим препирательство», — сказал Барцев. «В конце концов, с нами шли на сотрудничество, и господа повыше вас». «Вы о Лопухине спокойно спросил Бестужев. — Увы, на меня подобные примеры не действуют. Во-первых, Лопухин не офицер. Во-вторых, я убежден, что в данном случае имело место некая полумистическая дурная наследственность. Достаточно вспомнить, как его папенька себя странно вел в деле засулич. — Быть может, вам угодно выйти вон? — Не старайтесь, — промолвил Барцев. — Вам все равно не удастся вывести меня из равновесия. — Давайте рассмотрим ситуацию... Господин ротмистр из особого отдела департамента полиции, Дорожайший господин Бестужев Алексей Воинович, Должен предупредить, что дела, по которым вы сюда прибыли, Успешно проводиться не будут, это я вам гарантирую.